Нет, колокола провозглашали другую смерть, куда более грандиозную. Смерть, высоко и надменно несущую голову, хотя до поры до времени и невидимую, ибо она еще не успела обрасти телами, лицами и именами. В ее честь не готовили саванов, зато вывешивали знамена в окнах. Синий, белый, красный. Веселые, нарядные цвета праздничных платков. Только этих огромных полосатых платков вскоре оказалось недостаточно, чтобы осушить все пролитые слезы и всю пролитую кровь. В ту минуту, когда пеньели выходили с кладбища, на колокольне святого Петра ударили в набат. Но тщетно усердствовал надтреснутый колокол. Ему никак не удавалось сообщить своему звону весь трагизм положения. Он звучал так слабо и уныло, точно это взывало из гроба замученная страхом бланш. Люди выбегали на улицы, а те, кто работал в полях, поднимали головы к небу. Каждый прерывал свое дело, ходьбу или речь. И все с тоскливым недоумением глядели на колокольню. Старики первыми поснимали шапки и первыми заголосили старухи. Некоторые из мужчин кричали, размахивая кулаками и браво выпячивая грудь. Другие, напротив, понурились и молча застыли на месте, точно вросли в землю. Война Громовым голосом звала людей вспомнить о возмездии, о чести, и каждый отвечал ей так, как подсказывало сердце. Но скоро, очень скоро заговорят барабаны, запоют трубы, открывая бал, где их четкая музыка в единый миг соберет эти разрозненные сердца в общий строй и уведет их, едва ли не все царство вечной тишины. Виктор Фландрен, почти достигший сорокалетия, отец шестерых детей, не был призван на фронт. В любом случае, предусмотрительность отца спасла его от армии. Зато он имел сыновей, которым было без малого 17 лет красивых, крепких парней с сильными, умелыми руками. И впервые в жизни Виктору Фландрену пришла в голову мысль, которую он в другое время счел бы безумной. Отчего вместо золотой искры в глазу он не передал своим мальчикам искалеченную руку? Ах, если бы он мог, по крайней мере, разделить между ними свою верную золотистую тень, которая Виталия поручила охранять внука. Но, увы, ни это увечье, ни эта тень не были наследственными и не могли отделиться от него. Они неотъемлемо принадлежали одному этому телу, чье пугающее одиночество вдруг поразило Виктора Фландрена еще больнее, чем после гибели Мелани и кончины бланш, ибо его нельзя было назвать обычной неприкаянностью тела, внезапно лишенного ласки и наслаждения, исходящих от другого тела. Нет, нынешнее одиночество угрожало самому заповедному, продолжению рода, второму и лучшему я Виктора Фландрена, его сыновьям. И также впервые в жизни его сердце кольнула жалость, близкая к прощению. Жалость к отцу. Странное дело. После стольких лет прочного забвения отец стал часто вспоминаться ему. Истекло время отречения, и память, вступив в свои права, оказалась такой же щедрой на образы, как волшебный фонарь. Виктор Фландрен вновь видел перед собой отцовское лицо, изродованное уландской саблей.